Я хотел уже спросить о нем, но решил, что придется слишком долго тыкать пальцем в кружочке фольги. Мой собеседник виновато вздохнул, словно переходя к щекотливому и неприятному вопросу. И поглядел искосы куда-то в район моей головы. Эх, в ночь с 10 на 11 марта 1801 года, через 40 дней после новоселия.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 С годами становилось все причудливей. Павел узнавал про религию французских утопистов, про учение мудреца Сидхархии Готамы, про электрическую тягу, про телеграф и телефон и каким-то хитрым способом реплицировал это, пусть и в измененных формах, в своем мираже. Туда долетали и другие свежие веяния, идеи, настроения, даже новые словечки.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 Окончательно можно будет судить, когда мы сделаем гипсовую отливку. Но многое видно уже сейчас. Во-первых, перстень. во-вторых, двойная складка кожи у пальца, вот здесь. Углядитесь, она видна даже так. Никакого сомнения нет. Это одна и та же рука. Алексей Николаевич откинулся на спинку своего стула.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 Придерживайтесь в этом вопросе агностицизма, хохотнул Алексей Николаевич, глянув на свой экран. То есть, не говорите ни да, ни нет? Эх, как это мудро в вашем случае. А я будете смеяться, отвечаю с точностью да наоборот. Я говорю одновременно нет и да. Удивлены? Нет, ответил я честно. А я сейчас объясню.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 Как это говорил другой Павел, а апостол, «Э теперь видим через мутное стекло, гадательно, а тогда лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Целью своей подобные мистики полагали личное падение на солнце Абсолюта.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 «И-Н-Т. Интересно. Да. Ну, как, почему? Как вы думаете, что заставляет людей вроде меня искать контакты с духами? Живое религиозное чувство, неудовлетворенное суррогатами сегодняшних организованных вероучений».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 А, «Простите», — сказал Алексей Николаевич и перевернул карточку. Я увидел Павловский крест и прочел. «Музео di милитары Ди di Леонардо Галли, директоре». «Им было непросто тут прописаться», — сказал Алексей Николаевич. «Таких взяток, по-моему, даже мобил не платил. Дали им после реставрации две комнаты»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 Если я нечаянно напугал вас, не берите в голову. Вы весьма хитроумный, и даже после окончательного доказательства — я имею в виду мою коробку со слепками — Суметь убедить себя, что все совсем не так. Я знаю. Помню. Он едко засмеялся. Я уверен, ваше величество, вы... Вы вернитесь и на этот раз.